Глава 25. Услуг не было выходных и отпусков, у господ рабочих дней. Тем не менее, многие вы и работали. Это касалось в основном мужчин. И нас, обслуживающий персонал, благодетельной волей могли отпустить на свадьбу к детям, на похороны, поболеть в своей коморке, ну или купить платье, что было совсем уж неожиданным. Нет, я не стала перечить или отказываться. Для человека из Москвы 21 века местная жизнь, пусть и полная хлопот и переживаний, была удивительно однообразна. И поездка даже на короткое расстояние в ближайший городок для меня похожа на праздник. Тем более, что мне предстоял первый шопинг в новом мире и первые мои личные покупки. Все, что я носила до этого, принадлежало той, кого я заменила». Конечно, было немного странно и вовсе не походило на норму для этого мира, что домоправительницы вручают довольно тугой мешочек с монетами. Хорошо, хоть меня лично не попросили взять из магически запираемого ящика, где я хранила деньги для хозяйственных нужд, и отправляют за нарядным платьем, но... Этому я также не стала перечить. Чёрт, я оставалась девочкой! И мне было приятно, что обо мне позаботились таким вот образом. К тому же я была уверена, что Вейган не делал это с целью получить от меня какую-либо благодарность. И потому с улыбкой смотрела в окно уже знакомые кареты, пока мы ехали через сочный, поражающий разнообразием красок лес. «Я бы вспомнила осенний лес у нас в Подмосковье, настолько яркое и пёстро всё было, но его оказалось сложно вспоминать, глядя на розовые, серые, светло-зелёные и даже голубоватые деревья и кустарники. Даже кучера проняло, и он принялся насвистывать что-то вполне весёлое». Его нелюдимость уже не пугала меня. Со слов Месси Аньер, я узнала, что раньше он был денщиком у Вайгана, а потом уволился со службы и отправился вместе с Себастиеном в добровольное изгнание. И для своей новой профессии он вполне подходил. Отлично управлялся с пыштами, отличался трезвым образом жизни и хладнокровием, даже равнодушием при любых обстоятельствах. Примерно по той же причине в Арендоре оказался и мэр Корни. Восемь лет назад у него не было обязанностей управляющего. После обучения в специальном пансионе он несколько лет служил камердинером личным слугой хозяина, и помогал тому в ежедневных делах, в том числе во время военных походов. Как водится в местной традиции, он был также ответственным за организацию поездок, ведал финансовыми вопросами, которые касались Ваегана или же дома, в котором они проживали в тот момент. А позже ему пришлось взять на себя гораздо больше функций, в том числе, как я полагаю, и единственного друга. В городе мы оказались как-то внезапно, уж очень мал он был, причем неогорожен и довольно бестолково разбросан по обеим сторонам от широкой дороги. Каменные дома перемежались с деревянными, приличные особняки с покосившимися хибарами, а вполне современный дизайн и структуры вроде банка с лотками и крохотными рынками». Если бы я прежде не обратила внимание на магазин с выставленными в мутном стекле шляпками и юбками, я бы даже не знала, каким таким образом мне что-либо купить. Но он здесь был, и держала его, как я поняла, местная мастерица, которая и создавала свои шедевры для обычных Месси и их дочерей. Что ж, похоже, я не зря даже мысленно взяла слово «шедевры» в кавычки, потому что выставленные на манекенах наряды были на первый взгляд убоги, тем более по сравнению с вещами, которые приехали в моем багаже из столицы. Вы шили свою одежду индивидуально у семейных или же модных портних и целой армии их помощниц и помощников. Так они получали свое тонкое белье, отделанное кружевом, аккуратные чулочки, на которые я только облизывалась. У меня были вязаные и ужасно жаркие для этого времени года. Потому я совсем от них отказалась». Так у них появлялись хорошенькие шляпки, корсеты, больше похожие на плотные майки на шнуровке. Слава богу, здесь не было культа классических корсетов, деформирующих органы, но платье ВМ следовало надевать на такой вот своеобразный чехол, чтобы не шло некрасивыми складками и не подчеркивало выпуклые животы. Шились и туфельки, и нижние юбки, и верхняя одежда, и, конечно, сами платья. От повседневных, светлых, зачастую с юбками-колокольчиками, и отрезных по линии груди. В стиле ампир, до нарядов для охоты, приемов и ужинов, которые, как правило, подчеркивали декольте, талию и отличались большей пышностью. Месси побогаче или же при хороших должностях также шили на заказ, у портних более низкого уровня. Но и не брезговали подобными магазинчиками, в которых, к сожалению, основной проблемой была ткань низкого качества и отсутствие какого-либо представления о размерном ряде. «Месси!» — вопросительно обратилась ко мне вышедшая женщина. Судя по довольно яркому и короткому платью, а также игольнице, привязанной к запястью атласной лентой, сама мастерица. «Месси Шайн!» — я улыбнулась. «А вы?» «Месси Рэй!» — она тоже улыбнулась в ответ, а потом вдруг всплеснула руками. «Ох, вы ж новая домоправительница учу...» эм, «Простите!» «Именно я!» — кивнула, сделав вид, что не заметила оговорки. «И мне нужно новое платье». Она покосилась на мое, серое, с тонкой вышивкой по плечам, и вздохнула, а потом довольно неуверенно провела по магазину. И если сорочки и нижние, даже пышные юбки нашлись быстро, как и относительно тонкие чулки, они были будто вырезаны из непрозрачной белой ткани ребенком, но ну, так, чтобы голенищий носок с пяткой и аккуратно сшиты, то с платьями была совсем беда. «У меня есть хорошая ткань для платьев на заказ», — будто оправдываясь, заявила Месси. «Вы сошьете из нее к завтрашнему вечеру?» «Нет. Тогда мне надо обходиться тем, что есть». В отсутствии какого-либо выбора шопинг перестал уже казаться такой веселой затеей. «Понятно, что я не имела права выделяться, но и выглядеть совсем уж убого не хотелось». Я помнила, что Джейн Эйр в соответствующей ситуации осталась в своем платье гувернантки, но вряд ли могла оскорбить Вейгана, который отправил мне столь любезное приглашение и деньги. Зачем? Это уже было не настолько важным. Во всяком случае, я старалась не строить предположений. Но только толку от моего мешочка, если все, что я вижу, не фонтан. И это еще мягко сказано.